Дорогой мы перебрасывались ничего не значащими фразами. Все было как в странном сне. Эрик никак не мог согнать с лица улыбку, одновременно выражавшую и торжество, и неуверенность. В непривычном новом мире эта улыбка стала единственной точкой опоры. На улице е т а к т а г у л а Стоял вытянутый в длину своих четырех комнат дом, в котором они жили. Двери каждой из комнат выходили прямо в палисадник. Мы вошли в общую семейную комнату. Там сидели старший брат Эрика Валерий, его жена Лина с маленькой дочкой Таточкой. Я не знала, что они тут гостят». Попросив Валерия, чтобы он довел меня до поликлиники после того, как я отдохну, Эрик убежал на работу проводить амбулаторный прием. «Как в Ленинграде? Слышно ли что-нибудь про папу? Возвращается ли кто-нибудь из ссылки? Что об этом говорят?» Несмотря на то, что Валерий и Лина только что приехали из Ленинграда, Барбару Ионовну интересовало все. Правда ли, что с Невского собираются снять трамвайную линию, а фонари на проспекте все те же? Я раздавала гостинцы, отвечала на вопросы. Валерий торопил. «Ну, пойдем, пойдем, я тебя провожу к Эрику». В смутном, взбаламученном после дороги состоянии, так ни минуты не отдохнув, я направилась в поликлинику. Из кабинета, на котором было написано «хирург», вышел больной. Больше в очереди никого не было. Эрик в белом халате и белой шапочке поднялся навстречу. Валерий у ш ё л Мы остались вдвоем. Вот и смолкли все шумы мира. Я услышала горячие слова, сказанные прямо в душу. «Я не верил, что ты приедешь, не верил. Понимаешь ли ты, что для меня значит твой приезд? Конечно же, не понимаешь». э р говорил о том, как ждал, как мечтал, как любит меня. И я уже знала, что никуда отсюда не уеду, потому что пришла тишина, почти покой, почти радость, потому что я в первый раз в жизни поняла, что значит сделать человека счастливым. И я никогда не слышала так близко стук другого сердца. Предрекаемый Лили миг подсказал, «Был ли он? Когда? На вокзале или в те секунды?» «Да, конечно, он был». «Мне отвели комнату Эрика самую дальнюю. Электрического света не было. После вечернего чая, когда вся семья собиралась за общим столом, мы вдвоем уходили в город, рассказывая друг другу обо всем том значительном, что поместилось в три года, р а з д е л я в ш и е нас». поджурчание р ы к о в вышагивали по черной мякоти земли незамощенных улиц. Шаг к шагу, слово к слову, молчание к молчанию, над нами сиял звездный свод. Почему он на чужбе не такой яркой? На 26 декабря 1940 года была назначена наша свадьба. Высланные жили... Без паспортов. Каждые десять дней они должны были отмечаться в милиции, чем свидетельствовали, что безвыездно проживают в предписанном месте. Поскольку у Эрика не было паспорта, ЗАГС отказался нас регистрировать. Пришлось затратить немало усилий, чтобы выхлопотать подобие временного удостоверения личности. Именно в него ему и поставили штамп о браке. Мне же по всей форме в паспорт. Процедура оформления была казенной и краткой, без каких бы то ни было свидетелей. Дома Барбара Ионовна и в а л е р и и по очереди сказали «Ну, поздравляем!» И только Лина зачем-то повесила мне на шею связку сушек. Не понимая, что это может означать, я приписала это или неизвестному мне обычаю, или стремлению хоть чем-то выделить свое поздравление». Из Ленинграда от мамы и от друзей пришли поздравительные телеграммы. Мне исполнилось 20 лет, Эрику 22. Он притягательно улыбался, был мягок, с к р а т ч и в и полуленив в движениях. Обаяние прикрывало какую-то неявную, лично ему принадлежавшую силу. в п ы х н у в ш а я любовь к нему привела меня в неизвестную праздничную страну. Ждать, слушать, узнавать его шаги, по выражению глаз угадывать желания, поражать его десятками з а т е й и выдумок стало смыслом ежеминутного существования и затмило все остальное».